Глава пятая. Расстройство голоса. Понедельник, 7.30 утра, пустой коридор отделения. Один дежурный врач в ординаторской коротает последние минуты до окончания дежурства. По его счастливому выражению лица можно сразу понять, дежурство прошло спокойно. А уже через несколько минут отделение не узнать. Один за другим в ординаторскую приходят врачи. В 8.10 все в сборе и врачи и медсестры. В ординаторской витает аромат свежеприготовленного кофе. Очень люблю этот запах. Традиционная утренняя пятиминутка, заведующая отделением, словно командир роты, настраивает солдат перед боем. Впереди привычная длинная неделя, череды консультаций, операций, звонков от пациентов и коллег, просмотра снимков и анализов и катастрофической нехватки времени. Пациенты, прибывшие для консультации, уже сидят рядком в коридоре отделения. Следующий. Выглядываю я и по числу в ожидании устремленных на меня глаз пытаюсь прикинуть количество моих пациентов. Многовато. Вздыхаю я и провожу в перевязочную пожилого пациента, вдыхая шлейф дорогого парфюма. Здравствуйте, что вас беспокоит? Задаю ему привычный вопрос, ожидая услышать голос под стать его дорогому костюму. Однако вместо густого баритона раздается звук, скорее похожий на скрип ржавого колеса. Он импульсами пробивается сквозь голосовые складки. Завтра у меня важная встреча, с неимоверным усилием произносит мужчина, и я должен быть во всеоружии. Оказалось, что накануне он поспорил с женой и потерпел фиаско, пытаясь ее перекричать. Вот уж правду говорят, что лучший аргумент в споре с женщиной — молчание. При всем желании завершить эту историю хэппи-эндом с мгновенным исцелением прямо во время консультации я, увы, не могу. Ведь это именно тот случай, когда лечит лишь время, и ускорить возвращение голоса практически невозможно. Как образуется голос? Когда-то в далекие времена медики называли голосовые складки голосовыми струнами, полагая, что они работают как струны музыкального инструмента, а голос — это лишь результат вибрации голосовых струн. Однако сегодня доказано, что процесс образования голоса значительно сложнее, а вибрация голосовых складок — лишь его часть. На самом деле ни один музыкальный инструмент не сравнится с голосовым аппаратом человека ни по сложности его строения, ни по функции, ни по звучанию. Голос — это результат трех процессов. Давление воздуха на голосовую щель, при котором воздушный поток направляется в гортань на выдохе за счет мышц диафрагмы и брюшного пресса. Работы самих мышц гортани, которые отвечают не только за смыкание голосовых складок между собой, но и за их длину и напряжение. И, наконец, вибрации голосовых складок, слизистая оболочка которых образует так называемую волну. Фактически голос выдувается через щель, образующуюся между голосовыми складками, которые определенным образом вибрируют, изменяют свою длину и напряжение, а далее вступают в резонанс с различными структурами дыхательных путей – носа, пазух, полости рта, приобретая индивидуальный оттенок и звучание. Именно поэтому сбой на любом участке голосового аппарата может стать причиной нарушения звучания голоса. Это интересно. Человеческий голос также индивидуален, как отпечаток пальца, что используют криминалисты при поиске преступника. Но проблема в том, что голос еще и чрезвычайно изменчив в зависимости от времени суток, настроения, состояния здоровья, возраста и многих других факторов. Именно поэтому идентификация человека по голосу для удостоверения личности, например, в качестве пароля для доступа в помещение, все еще не нашла широкого применения на практике. На профессиональном языке любое нарушение голоса, громкости, звучания, силы, высоты, тембра называется дисфония. Но в обиходе чаще используют охриплость или осиплость, хотя это лишь симптомы дисфонии. Полную потерю голоса врачи называют афония. Чаще всего осиплостью страдают люди, которые используют свой голос в профессии. И в первой тройке лидеров потери голоса – учителя, фитнес-инструкторы групповых программ и телеведущие. Это связано с тем, что при чрезмерной нагрузке на голосовой аппарат голосовые складки, соприкасаясь, подвергаются травме, в результате чего возникает их воспаление. Воспаление гортани. Самая частая причина внезапной осиплости – это острое воспаление гортани, острый ларингит. По аналогии с воспалением глотки, чаще всего причиной острого воспаления гортани служит вирусная инфекция – ОРВИ. Если у вас внезапно осип или вовсе пропал голос, появились боль в горле или насморк и общее недомогание, скорее всего, это ОРВИ. На втором месте – вокальная травма – чрезмерная нагрузка на голосовые складки в результате крика, громкого пения или разговора. Как правило, с осиплостью обращаются после просмотра футбольных матчей или посещения караоке-клубов. Однако большая часть страдающих редко обращается за помощью к врачу, справляясь с проблемой самостоятельно. Обычно голос восстанавливается за 7-10 дней. Основное лечение острого ларингита – молчание. Это значит, что не следует разговаривать даже шепотом. Чем дольше вы молчите, тем быстрее восстановится голос. Дополнительно можно использовать ингаляции с минеральной водой или физиологическим раствором для увлажнения. Именно сухость слизистой гортани может препятствовать быстрому восстановлению голоса. Важно! Избегайте масляных ингаляций. Как только капелька масла попадает на слизистую оболочку гортани, трахеи или бронков, слизистая оболочка, которая имеет множество ресничек, мгновенно перестает работать. Реснички, которые в норме находятся в непрерывном движении и гонят слизь в сторону пищевода, в масле фактически вязнут и перестают двигаться. Это может не только усугубить воспаление, но и способствовать его распространению в трахею и легкие. А вот все любимые полоскания горла отварами трав, рассасывание леденцов, запшикивание антисептиков, употребление сырых яиц, молока с медом и другие подобные народные методы при осиплости голоса никак не ускоряют его восстановление, хотя бы из-за того, что гортани они попросту не достают. Отхаркивающие средства тоже вряд ли принесут пользу и даже могут усилить повреждение голосовых складок из-за усиления кашля и, соответственно, затянуть выздоровление. И, наконец, точно не стоит приниматься за антибиотики и заниматься самолечением. Если осиплость длится более трех недель, то это уже хроническое воспаление. Частой причиной хронического ларингита может служить гастроэзофагиальный рефлюкс, о нем мы уже вели беседу ранее. Когда возникает заброс желудочного сока в гортань, в этом случае такое состояние еще называют рефлюкс ларингит. Реже хроническое воспаление в гортане вызывают факторы, загрязняющие окружающую среду – табачный дым, употребление алкоголя, различные химические вещества, использование ингаляторов при бронхиальной астме. При отсутствии объективных изменений на голосовых складках и других отделах гортани, причина нарушения голоса может скрываться в нарушении синхронизации механизмов образования голоса. Это так называемая функциональная дисфония она может возникать и как следствие острого воспаления, и нередко как проявление депрессии, тревожного расстройства и психологической травмы. Интересно, что у некоторых пациентов может длительно сохраняться осиплость после острого ларингита, даже если воспаление полностью прошло и гортань восстановилась. Этот феномен связан с привыканием к осиплости. Но обычно специальные голосовые упражнения достаточно быстро помогают вернуть голос в норму. Однако в медицине, как известно, бывают и нетипичные случаи, когда воспаление гортани возникает вследствие туберкулеза и аутоиммунных или системных заболеваний. Эти заболевания, как правило, отличаются устойчивостью к обычному лечению и нелегко поддаются диагностике. Семь способов избежать потери голоса. Первый. Употребляйте много жидкости, особенно если вы используете голос в профессии. Второй. Откажитесь от курения, особенно в сочетании с употреблением алкоголя и вдыхание токсичных веществ. Третий. Не перенапрягайте голос. Используйте короткие фразы, избегайте громкого пения и крика. Четвертый. Чаще давайте голосовым складкам отдых. Пятый. Старайтесь меньше кашлять, чтобы очистить горло. Шестой. Избегайте лекарств, способствующих потере голоса антигистаминные, диуретики, блокаторы АПФ и другие. Если вы постоянно принимаете лекарства, проконсультируйтесь с врачом, могут ли они вызывать осиплость голоса. Седьмой. Избегайте употребления продуктов, усиливающих гастроэзофагиальный рефлюкс, то есть обратный заброс желудочного сока в пищевод и гортань. А если рефлюкс у вас бывает часто, направьте все усилия на его лечение. Новообразование или опухоли гортани. Важно знать, что проблемы с голосом могут быть причиной не только банального воспаления, но и также онкологии гортани. Существует множество доброкачественных образований гортани, включающих кисты, папилломы, полипы, певческие узелки и другие, которые могут иметь очень разные проявления. От полного отсутствия симптомов до значительного изменения голоса и проблем с дыханием. Это зависит от типа опухоли, ее размера и расположения. Диагноз устанавливается при осмотре гортани зеркалом-эндоскопом, непрямая ларингоскопия, фидроларингоскопия, либо при прямом осмотре гортани с микроскопом под наркозом. Окончательный диагноз подтверждается биопсией, удалением фрагмента опухоли и ее гистологическим исследованием, когда ткань изучается под микроскопом. К счастью, современные технологии позволяют полностью вылечивать такие опухоли. Другое дело, если речь идет о злокачественном новообразовании гортани, которое на первых этапах развития может быть абсолютно бессимптомным либо проявляться незначительными изменениями голоса. Однако вскоре появляются уже серьезные симптомы, которые должны насторожить. Чаще всего пациенты с раком гортани называют такие симптомы, как длительная осиплость, нарушение глотания, боль в горле, боль в ухе, увеличение лимфатического узла на шее или отек шеи с одной стороны. Рак гортани успешно лечится при своевременном обращении. Однако многие пациенты настолько оттягивают свой визит к врачу, что заболевание заходит слишком далеко. Можете себе представить, что более половины пациентов с раком гортани не обращаются к врачу, несмотря на длительно присутствующую осиплость голоса, считая, что это им жить не мешает. Но есть и другая проблема. Случается, что и сами врачи не обращают внимания на голос пациента и не настаивают на проведении исследования гортани, особенно если сам пациент не жалуется на проблемы с голосом. Для многих не секрет, что курение и употребление алкоголя значительно увеличивают вероятность рака гортани. И действительно, по моей практике, большинство пациентов с раком гортани – курильщики. Важно! Злоупотребление алкоголем и курение являются независимыми факторами риска рака гортани. Однако риск возрастает многократно при сочетании этих двух факторов. Поэтому пока не поздно, бросайте курить и употреблять алкоголь. Безусловно, медицина не стоит на месте, и теперь даже запущенные опухоли гортани удается удалять с помощью современных технологий через рот без наружного доступа. Но ключевую роль играет именно ранний срок обращения. Если же время упущено и опухоль разрослась, пациенту грозит частичное или полное удаление гортани не могу забыть одну молодую пациентку которая без промедления обратилась к лор врачу как только почувствовала неладное с горлом у нее возник небольшой дискомфорт при глотании не более того и интуиция ее не подвела при осмотре обнаружилась уже довольно крупная опухоль в гортани которая только начала прорастать в соседней ткани но располагалась она таким образом что совершенно не повлияла на голос Только из-за того, что пациентка обратилась вовремя, удалось полностью удалить опухоль через глотку без единого разреза на шее. Опухоль оказалась злокачественной. Еще бы немного и без удаления гортани обойтись не удалось. Прошло уже два года, в течение которых она постоянно повторяет исследования, но в гортани нет даже следов перенесенной операции. Семь признаков опасной осиплости – или когда нужно незамедлительно обратиться к лор-врачу для осмотра гортани, ларингоскопии. Первый. Осиплость не проходит сама более месяца. Второй. Вы часто сочетаете курение и употребление алкоголя. Это сочетание многократно повышает риск рака гортани. Третий. На фоне осиплости у вас появились отек или опухоль на шее. Четвертый. Вы недавно перенесли травму или операцию. Пятый: Появились проблемы с глотанием, стало трудно дышать, возникла боль в горле или боль в ухе. Шестой – вы стали быстро терять в весе без очевидной причины. Седьмой – осиплость возникла у маленького ребенка в возрасте до года.